Глава 17. Лилия. Сегодня должны были приехать и дедушка, и Марина. К сожалению, Стас уехал разбирать последние дела, а я осталась дома одна. Чтобы скоротать время, стала готовить ужин, мариновать курицу, резать салаты. Обед уже давно ждал гостей, которые почему-то задерживались. Поглядывая на часы, нервно стучала ножом по разделочной доске. Несчастные помидорки подпрыгивали, ускользали, но от безжалостной хозяйки им слинять не удалось. Резкий звонок в дверь вывел меня из задумчивого состояния. Я, бросив все, кинулась открывать. Марина прыгнула на меня, как обезьянка. Было видно, что девочка сильно соскучилась. Дедушка крепко меня обнял и поцеловал в щеку. За их спинами стоял мужчина, который с невозмутимым видом вкатил чемоданы и закрыл за собой дверь на ключ. «Мы теперь будем жить здесь?» Марина с любопытством оббежала всю квартиру и наткнулась на свою комнату. «Ух ты!» Да, у меня были бы такие же эмоции в ее возрасте. Вся комната в светлых тонах. Розовая кровать стоит в самом центре. На ней разбросаны разноцветные подушки разного размера. Под ногами мягкий ковер с высоким ворсом. В окна маленький столик с очень удобным креслом. Огромный шкаф с зеркальными дверьми. Я уже спала и видела, как буду оттирать с него отпечатки пальцев. Но Стас решил сделать комнату светлой и просторной. И именно этот шкаф казался ему именно тем необходимым дополнением. Пусть будет так. Спорить не стало. со стороны смотрелось красиво и оригинально. Но самым главным в этой комнате было другое. Здесь имелся отдельный угол для игрушек, в котором стоял огромный кукольный дом с мебелью, машинами и конями для Барби. Принцессы всех мастей сидели на полочках и ждали свою маленькую хозяйку. И вот она, как вихрь, ворвалась в свою обитель, прыгала и не знала, за что взяться. Пока Марина пыталась справиться с эмоциями, отвела деда в его комнату. Она была намного меньше всех остальных, но уюта было в ней столько же. Здесь у самой стены стояла кровать, застеленная мягким коричневым пледом. У окна стол с мягким стулом, пока что пустой книжный шкаф, также небольшой шкаф для одежды. И дедушкина мечта, кресло-качалка. «Книги Стас обещал привезти», – проговорила я тихонько, подходя к своему любимому старику. Он приобнял меня за плечи и улыбнулся. «Видит Бог». «О такой старости я и мечтал!» «О, еще и телевизор вот сюда установим», показала на стену, напротив которой стояло кресло. Пока Марина играла и придумывала имена своим подопечным, а дед разбирал вещи и обживался, убежала разогревать обед. Покушали мы за большим кухонным столом напротив панорамного окна. Бит отсюда открывался, помрачительный. Особенно мне понравилась перспектива встречать рассвет с чашкой горячего чая и долькой лимона. Марина после обеда позвала меня в зал. Ей очень хотелось показать фотографии и сувениры, которые они привезли. Сначала из сумки вынула большой кораблик из ракушек. Его было решено поставить на самое видное место на стенке. Потом девочка достала фоторамку из мелких камешков. «Здесь будет наша с тобой фотография!» «Все-то у нее распланировано! Молодец!» «Ну и по мелочи. Стасу привезли несколько бутылок дорогого вина, мне украшения и разные побрякушки». При этом Марина как-то очень заинтересована на них посматривала, что я предложила приобрести шкатулку и поставить ее в комнате девочки. Маришка согласилась быстро и довольно потирала ручки. Кажется, куклы будут первыми, кто опробует на себе всю эту красоту. Потом я подключила фотоаппарат к телевизору и включила слайд-шоу. Да, фотографий было огромное множество. И что-то мне подсказывало, что фотоаппарат иногда попадал в руки к Марине, но не мог ни деда, ни охрана сделать 23 смазанных снимка подряд или зачем им фотографировать пробегающую мимо собаку. Стас позвонил спустя два часа, рассказал, что у него все хорошо и совсем скоро он будет дома. И пока дедушка играл с девочкой и высказывал свои предположения о том, как лучше назвать белого породистого игрушечного коня, я поспешно отправляла курицу в духовку, накормила родных, убрала грязную посуду и осталась ждать мужа. Сегодня у него как раз должен был состояться серьезный разговор с отцом, и он еще хотел поговорить с Мартой насчет Марины. Мне Стаса было искренне жаль. Его жизнь с моим появлением перевернулась с ног на голову или наоборот, тут уж ему виднее. Я до сих пор не могла понять, когда он успел продать всю свою недвижимость и купить квартиру. Да еще каким-то образом сумел из-под носа отца увести часть своего бизнеса, при этом рассказывал так, словно все это было им давно запланировано. И ни капли сожаления. Я им восхищалась про себя и жалела одновременно. А еще Стас говорил о каком-то свадебном подарке мне. Вот как у него столько мыслей и идей в голове помещается? Как? Я сначала тонко намекала, а потом уже и в открытую заявила, что никакого подарка мне не надо, лишь бы он смог наконец-то полноценно поспать и не срываться среди ночи решать вопросы заново открывающегося бизнеса. Но кто меня послушал? Муж приехал намного, намного позже. Я успела уложить Марину, еще немного побеседовать с дедушкой и даже не на шутку разволноваться. Я стояла на балконе и ждала, пока знакомая машина не появилась во дворе. И вот заметила до боли родные огни, затем они скрылись в съезде на подземную стоянку, а я побежала встречать мужа прямо в халате и тапочках. Пересеклись уже на парковке, точнее я спешила к любимому мужчине, который не торопился выходить из машины, но заметив меня, поспешно покинул салон. «Ты чего? Холодно уже, замерзнешь!» А я повисла у него на шее и целовала, целовала, целовала. «Соскучилась», честно призналась, «и переживала за тебя». Стас прижал меня к себе из какой-то непонятной интонацией и произнес одно единственное слово. «Все». «Все нам хана или все хорошо?» Стас рассмеялся, подхватил меня на руки и закружил быстро-быстро. «Все замечательно!» Я радостно взвизгнула, а муж получил еще одну порцию поцелуев. «Пошли, кормить тебя буду, а как отдохнешь, жду подробный отчет». Станислав Вот за что я еще люблю Лилю, так это за терпение. Она не набрасывается на меня, чтобы узнать последние новости и сплетни. Она дает мне возможность собраться с мыслями и отдохнуть. И первым же делом кормит. От ароматного запаха курицы живот начал издавать подозрительные звуки, а когда рядом с птицей появились картошечка, салат, бутылка коньяка и стакан сока, я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Лиля прекрасно знала, что мне сейчас было необходимо. Ел медленно, растягивал удовольствие и слушал свою болтушку. Лиля рассказывала о том, как они провели день, чем занимались. И мне действительно было интересно все до мелочей. А еще нравилось смотреть, как она жестикулирует руками. Такая живая, такая свободная и родная. Поблагодарил жену за вкусный ужин и поспешил в ванную. Долго не стал задерживаться, ведь уже наступила ночь, а завтра у нас с женой будет долгий и тяжелый день. И, кстати, ее бы следовало об этом предупредить. Лилия ждала меня в нашей комнате. Сидела на кровати, обложившись подушками, но было заметно, как нетерпеливо переплела пальцы и дергала край покрывала. Что ж, теперь можно рассказать и пережить этот сумасшедший день еще раз. Рассказ начал с того, что в самом начале я приехал в офис. Сегодня у нас было что-то в виде прощального банкета. Мою фирму перекупил один хороший знакомый, который после общения со мной и подчиненными пообещал сохранить коллектив. Люди уже знали свои обязанности и прекрасно могли справиться без вмешательства начальства. В моем бывшем кабинете был накрыт стол для переговоров. Весь небольшой, но дружный коллектив провожал меня со слезами на глазах. Моя фирма «Дела бумажные» имела неплохой доход и была на хорошем счету у многих. Мы были единственной службой в городе, которая занималась бухгалтерским обслуживанием коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Пожалуй, это была моя отдушина, ведь здесь я чувствовал себя частью большого дела. Ко мне приходили за советами, просили помощи, доверяли. Даже вел переговоры с представителями бизнеса из других городов. Мы брались за все и доводили дело до конца. Каюсь, вели и черную бухгалтерию, но за это и брали приличную сумму денег. В основном за молчание. Я умел зарабатывать головой, и ей пользовался в своей фирме на все процентов. Иногда брал такую нагрузку, что мозг закипал, но мне нравилось. И вот я выслушивал слова благодарности от людей, с которыми не один год варились в этой каше. Станислав Викторович, подошла ко мне Вероника, ведущий бухгалтер, а вы на новом месте подобную фирму открывать будете? Честно говоря, я об этом даже и не думал, ведь кроме данной работы у меня было несколько бутиков с мужской и женской одеждой, и мой дорогой помощник уже нашел помещение для единого магазина. И пусть я в этом деле ничего толком не понимал, но заработок был всегда, что меня и устраивало. Сергей полностью занимался магазинами, и этот новый я планировал отдать в его надежные руки. Ремонт, который он сделал, хоть и был дорогим, но результат поражал. Он продумал каждую мелочь и деталь, сделал две отдельные зоны разных цветов, украсил интерьер особыми мелочами. Но главное, он сделал небольшой подиум, который шел прямо из примерочных. Я тогда спросил, как он до этого додумался, а он в ответ покачал головой. «Это все жена». «Людмила работала продавцом, она же занималась заказом одежды для нашего бутика, выбирала лучшие бренды, работала с известными модельерами. И я был очень рад, что ребята меня не бросили». «А что касается фирмы?» «Не знаю», – так и ответил женщине. «Если вы вдруг соберетесь, скажите, многие готовы за вами пойти». Я удивленно приподнял бровь и уже заинтересованно уточнил, кто именно. Она перечислила работников, загибая пальцы на руке. «А что?» «Можно же попробовать. Почему бы и нет?» Пообещал в ближайшие дни подумать над этим вопросом и перезвонить. После застолья поехал к отцу. В голове каша. Я ведь толком не знал, что он собирается сделать, что предпримет. Но отступать был не намерен. Больше поймальчиком я не буду. У меня семья за плечами, за которую глотку перегрызу всем, даже родному отцу. Ему уже доложили о моем приезде, и стоило мне зайти в кабинет, как он набросился на меня с обвинениями. Ожидаемо. «Как ты посмел пойти против моего слова?» «И я рад тебя видеть», – нарочито спокойным тоном ответил отцу и сел в кресло напротив. Он покраснел от шеи до макушки, сжал руки в кулаки. «Ты должен думать о семье. Именно о ней я думаю в первую очередь». «Это ты о своей новой безродной женушке? Она нищебродка, без имени и фамилии. Да я ее из-под земли достану, она еще поплатится». Договорить да говорить я ему не дал. Сам не понял, как схватил за грудки и хорошенько встряхнул. Да так сильно, что у отца голова мотнулась. В светлых глазах впервые я увидел непонимание и испуг. Запомни раз и навсегда. Она Лилия Тихонова. Тихонова. И если я увижу тебя или твоих людей рядом с ней, и не дай бог она пострадает, я размажу тебя прямо по этому столу и не посмотрю, что ты мой отец. Понял? Он кивнул. Он понял все, но, к сожалению, только что. И Я не был намерен с ним больше общаться, не собирался потом мириться. Этот человек для меня умер. Виктора Тихонова больше не существует. И если тебе не терпится проявить свою заботу, обрати внимание на дочь. Вытяни ее из того дерьма, в которое она себя закатала. Вышел сначала из кабинета, а потом и дома, не оборачиваясь. Мне больше нечего было сказать этому человеку. «Да...» Покачала головой Лиля, обнимая меня и устраивая голову на моем плече. Она долго молчала, о чем-то думая. А что ты решил насчет фирмы? Думаю, пока еще, даже не знаю. А я знаю, весело заявила жена, целуя меня в нос. Раз тебе так нравится думать и работать головой, то такая фирма тебе просто необходима. Без нее ты потеряешь себя. А я поработаю руками, так уж и быть. Ты заметил, какие наточенные у нас ножи? «Обожаю ее. За все обожаю и люблю. Завтра у нас открытие магазина, и ты едешь со мной перерезать ленточку». Она замерла, отрицательно покачала головой и попыталась от меня уползти. Схватил за лодыжку и притянул к себе. «Я не хочу быть в центре внимания. Мне из-за твоей широкой спиной в тени очень комфортно», заявила она, вновь предпринимая попытки к бегству. «А кто меня обещал поддерживать и в горе, и в радости? Ты» поэтому завтра ты меня будешь поддерживать в радости, а потом я тебя. В горе? Нет, надеюсь, все-таки в радости».